первый раунд, разя огнем, сверкая блеском стали. Итак, предположим, что в начале июня 41 -го года вермахт оказывается упрежден в развертывании. Танковые группы находятся на ранних стадиях перевозки на восток. Подвижные резервы трех групп армий сравнительно немногочисленны, и основным противником, перешедшей в наступление Красной Армии, становится пехота — Германская разведка вряд ли останется слепой и глухой, особенно в последние дни советских приготовлений, поэтому вряд ли советские дивизии встретят на границе пустые позиции. Подготовленные для «Барбароссы» соединения будут, скорее всего, в последние дни и часы подтянуты к границе и займут пограничные укрепления. Однако пехотные соединения германской армии в 1941 году были крепким орешком. Это еще девятибатальонные дивизии, то есть из девяти батальонов в трех пехотных полках. Переход на характерный для немцев во второй половине войны шестибатальонные пехотные дивизии по два батальона в полку наметился в 1942 году и состоялся окончательно во второй половине 1943 года. Немецкая пехота июня 1941 года была хорошо укомплектована, и взломать ее оборону оказалось бы не так-то просто. Это, скорее всего, удастся Красной Армии лишь на направлениях, где имеется общее двойное-тройное численное превосходство над противником с внушительным перевесом на направлении главного удара. Такое превосходство было у Красной Армии на Украине на Юго-Западном фронте. Целью перешедших в наступление войск Юго-Западного фронта являлись классические «канны» для немецких войск в Южной Польше. Пятая армия генерала Потапова из района Ковеля била на Люблин с востока. Ее эшелоном развития успеха были два мехкорпуса, 22-й Кондрусева и 9-й Рокоссовского. В них находились в основном легкие танки, только во втором мехкорпусе имелся 31 неповоротливый КВ-2, шестая армия генерала Музыченко перешла в наступление на Люблин с северного фаса Львовского выступа. Ее танковый кулак был не в пример мощнее 4 и 15 механизированные корпуса генералов Власова и Карпеза с сотнями новых танков. Первые потери они понесли уже при прорыве вражеской обороны, танковые части пришлось вводить в бой, а не в чистый прорыв. Однако, вырвавшись на оперативный простор, мехкорпуса Власова и Карпезо уверенно продвигались вперед к Люблину. Казалось, что до замыкания кольца окружения остаются считанные часы. Центр Кан образовывала 20-я армия Курочкина. Поворот на Люблин открывал левый фланг двух советских мехкорпусов. Однако это было предусмотрено планом. С макушки Львовского выступа через перемышль Натарное и далее Квисле прорывались войска 26-й армии Костенко. Ее главной ударной силой был 8-й механизированный корпус генерала Рябышева. За ним шел 16-й мехкорпус Камдива Соколова. Под их ударами немецкие части отходили дальше на запад к Висле. Тем самым также на запад сдвигалась угроза флангам 4-го и 15-го мехкорпусов. Поначалу настроение в частях было приподнятое, однако по мере продвижения к Люблину новые КВ и Т-34 все чаще оставались на обочинах дорог. Горели фрикционы, ломались коробки передач, выходили из строя двигатели. Также все чаще над колоннами грузовиков стали появляться самолеты с крестами на крыльях. Поначалу их атаки успешно отражали астроносы и «Миги-15» авиадивизии, Но самолетов с крестами становилось все больше, а краснозвездных истребителей все меньше. Юнкерсы и Хейнкели все чаще атаковали колонны с горючим и боеприпасами. Нередко немецкие бомбардировщики появлялись над полем боя, обрушивая град-бомб на артиллерийские позиции и даже атакующие танки и пехоту. Какие контрмеры можно будет ожидать от немецкого командования? История войны дает нам обширный материал для построения возможной стратегии и тактики вермахта в гипотетическом оборонительном сражении лета 1941 -го года. Типичным приемом германской армии в такого рода операциях было стягивание на опасное направление крупных сил авиации. Более того, чаще всего именно авиация прибывала к полю сражения раньше всех и наносила первые удары по наступающим советским частям. Люфтваффе обладала достаточно гибкой структурой в лице воздушных флотов и авиакорпусов. Также немецкие командующие не стеснялись дробить даже такие структуры, как бомбардировочные и истребительные эскадры по группам, примерно по 40 самолетов. Одна группа могла защищать рейх в ПВО, другая действовать под Ленинградом, третья под Курском. Авиация Юго-Западного фронта в реальном июне 1941 года насчитывала около 2000 самолетов в 46 авиаполках. Истребительная авиация насчитывала 1166 боевых машин, 159 МиГ-3, 64 Як-1, 450 И-16, 493 И-153. Как мы видим, истребителей новых типов было меньшинство, 20% общей численности. Однако не следует думать, что в варианте «Красная армия бьет первой» эта группировка будет неизменной. По соображениям от 15 мая 1941 года Жуков широким жестом отписал юго-западному направлению 91 полк авиации. Разумеется, нужно учитывать, что этот наряд сил включает в себя полосу Одесского округа, позднее отданную Южному фронту. Тем не менее, в бой Юго-Западный фронт должен был пойти не с 46 полками авиации, а с несколько большим их количеством. Нарастить группировку авиации фронта предполагалось за счет авиации внутренних округов. Вместе с армиями внутренних округов в штатном варианте пребывала также их авиация. На 1 июня 1941 года внутренние округа Архво, МВО, Приво, Орво, ХВО, СКВО, УРВО и СИБВО насчитывали 1856 боевых самолетов, в том числе 1613 исправных. Новые истребители были только в Московском округе 67 МиГ-3 и 69 Як-1. По понятным причинам новые машины шли в первую очередь на укомплектование приграничных округов, так что заметной качественной прибавки парка истребителей ожидать не приходится, только количественной. Однако отмобилизованный и развернутый Юго-Западный фронт пойдет в бой не менее чем с 2500-2700 самолетами. Однако группировка ВВС противника также не останется неизменной. В реальном июне 1941 года Украина не была для немцев точкой приложения основных усилий. Против ВВС Юго-Западного фронта действовала всего одна эскадра одномоторных истребителей со 109 боеготовыми самолетами в трех группах на 21 июня 1941 года. Всего же в четвертом воздушном флоте в южном секторе Советско-Германского фронта было около 600 самолетов, Если же немцам придется реагировать на советский удар, то в Южную Польшу будут брошены куда большие силы. Скорее всего, на юг будет перенацелен восьмой авиакорпус Вольфрама фон Рихтгофена, в реальном 1941 году действовавший в составе второго воздушного флота в Белоруссии. Помимо ударных штук, в его составе также были одномоторные истребители в количестве трех групп. БФ-109Е-Ф. E Наверняка этим дело не ограничится, и на усиление 4-го воздушного флота будет направлено еще несколько групп мессершмиттов. Не будет большим преувеличением сказать, что германское командование уверенно соберет против авиации наступающего юго-западного фронта кулак из 1400-1600 самолетов всех типов, не считая авиации в Румынии, Соотношение сил 2500-2700 советских самолетов против 1400-1600 немецких отнюдь не обещает блистательных перспектив в воздушных боях для сталинских соколов. В четвертом воздушном флоте будет около 3-4 сотен Мессершмитт-109, в основном ВП-09Р. Это очень много, особенно с учетом высокой интенсивности использования своих самолетов немцами до шести боевых вылетов в день. Даже если предположить, что самолеты 4-го воздушного флота станут летать всего в два раза чаще, количество самолетов вылетов германской авиации окажется больше, чем у ВВС Юго-Западного фронта. Соответственно, больше будет и влияние на оперативную обстановку. В истории войны... Достаточно примеров для аналогии. Например, в операции «Цитадель» на северном и южном фасах Курской дуги в июле 1943 -го года немцами было задействовано 339 одномоторных истребителей. Они, как известно, создали серьезные проблемы трем советским воздушным армиям, и ни о каком завоевании господства в воздухе речь тогда не шло. При этом в июле 43 -го года в ВВС Красной Армии уже не было такого серьезного технического отставания, как в 41 году. К тому же часть авиации Юго-Западного фронта в разгар боев останется мертвым грузом в авиадивизиях армии на вспомогательных направлениях. Так что кулака из 300-400 немецких истребителей более чем достаточно для разгрома воздушного зонтика над мехкорпусами Юго-Западного фронта в Южной Польше. Отрицательно скажется на обстановке в воздухе над вырвавшимися вперед механизированными корпусами необходимость продвигать аэродромное хозяйство вслед за ушедшими вперед войсками. С этим были серьезные проблемы даже в успешном 1945 году. Вырвавшиеся на излете Висло-Одерской операции вперед советские части говорили даже о господстве немцев в воздухе. И это конец января, начало февраля 1945 -го года. Впрочем, точно так же Люфтваффе не всегда поспевала за наступающими моторизованными корпусами. Одним словом, мех корпуса ожидает град ударов с воздуха, замедляющий их продвижение вперед. Разумеется, авиация станет не единственным аргументом германского верховного командования против успешно наступающего юго-западного фронта, наверняка были бы развернуты моторизованные корпуса сразу двух танковых групп. Первой танковой группы Клейста и второй танковой группы Гудериана. Это шесть моторизованных корпусов, около 1800 танков и самоходных артиллерийских установок. Однако танки были не единственным средством борьбы в составе танковых групп. Помимо танков, они могли похвастаться многочисленной моторизованной артиллерией вплоть до самой тяжелой. Также они обладали весьма внушительной общей численностью, 160-180 тысяч человек каждая. Для сравнения, советские механизированные корпуса даже по штату насчитывали всего по 30 тысяч человек. Поэтому превосходство мехкорпусов в числе танков было, пожалуй, их единственным преимуществом. Столкновение со свежими силами немцев произошло неожиданно. Разведывательная авиация Юго-Западного фронта состояла всего из двух разведывательных авиаполков, которые не могли эффективно освещать обстановку. Кроме того, в первые дни боев они понесли тяжелые потери от истребителей противника, поэтому корпуса двигались вперед почти вслепую. Вырвавшиеся вперед механизированные корпуса 5-й армии Потапова встретили упорное сопротивление. Они напоролись на немецкие танковые части. Танковый бой превратился в настоящее избиение Т-26 и БТ. Следующим ходом стал мощный контрудар во фланг. Первая противотанковая бригада Москаленко сдержала первый удар панциров. На подбитых танках советские артиллеристы обнаружили белую литеру «Г». Пленные сказали, что это означает «гудериан», так звали командующего их танковой группой. Вскоре на позиции противотанковой бригады обрушились пикирующие бомбардировщики. Они разбивали громоздкие зенитки, сжигали тягачи и автомашины. Противотанковая бригада дрогнула, и немецкие танки вышли к дороге, по которой осуществлялось снабжение мехкорпусов Кондрусева и Рокоссовского. Остаткам мехкорпусов пришлось отходить на восток. Рокоссовский впоследствии написал в мемуарах, «На КП нашего корпуса прибыл пешком командир танковой дивизии. Насколько мне память не изменяет генерал-майор Семенченко». В весьма расстроенном состоянии, забинтованной кистью правой руки, он сообщил, что его дивизия полностью разбита. Ему же удалось вырваться, но, отстреливаясь из револьвера, он был настигнут немецким танком, сумел увернуться, упал, при этом его рука попала под гусеницу танка. Вскоре здесь оказался и один из комиссаров полка этого же корпуса, сообщивший о гибели генерала Кондрусева и о том, что их корпус разбит упаднический тон и растерянность командира и комиссара полка вынудили меня довольно внушительно посоветовать им немедленно прекратить разглагольствование о гибели корпуса, приступить к розыску своих частей и присоединиться к ним. Примечание. Приведен с сокращениями фрагмент из настоящих мемуаров Рокоссовского. Конец примечания. План окружения главных сил немецкой 6-й армии ударами по сходящимся направлениям на Люблин, начал рассыпаться. Тем временем замедлилось продвижение на Люблин 6 армии. Переброшенные по железной дороге немецкие пехотные дивизии заняли оборону на широком фронте и при поддержке авиации сдержали натиск советских мехкорпусов. Они были вынуждены остановиться, ждать подхода стрелковых соединений. Однако повторного наступления на Люблин не состоялось. Авиационная разведка предупредила о сосредоточении крупных сил танков противника на флангах, но было уже поздно. Мощные удары в основание вбитого армии Музыченко в построение группы армий Юг Клина быстро создали кризисную обстановку. Первой реакцией советского командования стало выдвижение к участкам прорыва противотанковых бригад. Но эта мера уже запоздала. Оснащенные тягачами СТЗ-5 бригады просто не успели вовремя. Ясным летним днем немецкие танки с буквами К и В на броне встретились друг с другом. Их встреча привела к отсечению и окружению обоих мехкорпусов и двух стрелковых корпусов 6-й армии. В окружении также оказался выехавший в передовые части член военного совета Юго-Западного фронта Вашугин. Командование Юго-Западным фронтом было вынуждено принимать срочные меры. Однако деблокирующие удары, снятого с наступления на Тарное восьмого мехкорпуса, результаты не дали, более того, часть сил корпуса Рябышева сама попала в окружение, Снабжение по воздуху не могло обеспечить почти стотысячную группировку, оказавшуюся в котле. В этих условиях пришлось давать окруженным войскам приказ на прорыв. Лидерами прорыва стали остатки двух механизированных корпусов. Им удалось ненадолго пробить коридор к своим, через который вышла часть окруженных соединений. Большую часть своей техники окруженные мехкорпуса были вынуждены уничтожить или просто бросить. Оказавшись под угрозой плена, комиссар Вашугин застрелился. После ликвидации котла под Любленом, две германские танковые группы перешли в наступление против остатков 6-й армии, а также 26-й и 21-й армии. Ударом первой танковой группы в направлении Карпат был образован еще один котел. Для деблокирования пришлось вводить в бой прибывшую из Забайкалья 16-ю армию и 5-й мехкорпус, однако все попытки пробиться к окруженным частям были безуспешными. Пятый мехкорпус был пополнен Т-34 и КВ за счет свежего выпуска с заводов, но основную массу его техники составляли легкие танки. Все их атаки потерпели неудачу. Отступление войск Юго-Западного фронта остановилось только на линии государственной границы. Незаконченная постройкой линия Молотова – дала опору отходящим войскам. Потрепанные дивизии стали полевым заполнением Уров. Несмотря на потери и окружение, плотность заполнения укреплений в полосе Юго-Западного фронта была достаточно высокой. Все атаки немцев на линию Молотова потерпели неудачу. Шаровые установки советских дотов легко выдерживали атаки с применением огнеметов. Установленные в дотах 76 миллиметровые казематные пушки Л-17 уверенно поражали немецкие танки, однако возникший кризис был преодолен и на фронте наступила оперативная пауза. В то время как на фронте постепенно стихала канонада, постепенно сползая к вспыхивавшим то там, то здесь перестрелкам, загремели громы и засверкали молнии в штабах. Командующий Юго-Западным фронтом генерал Кирпонос по требованию прибывшего на место погибшего Вашугина Мехлиса, оказался отстранен от командования фронтом и арестован. Вскоре последовал суд, и генерал был расстрелян. Вместе с Кирпоносом арестовали и предали суду командующего 6-й армией Музыченко. С большим трудом Жукову удалось отстоять начальника штаба фронта Пуркаева. Новым командующим Юго-Западным фронтом стал маршал Тимошенко. Таким образом, оценка Жукова относительно возможности повторения Харькова мая 42 -го года в увеличенном масштабе представляется достаточно обоснованной. Скорее всего, без окружения выдвинутой вперед ударной группировки не обошлось бы. Отметим, кстати, очень тонкий намек, сделанный Жуковым в разговоре с Анфиловым. Он не стал использовать в качестве аналогии окружение главных сил Западного фронта в районе Белостока и Новогрудка. По количеству окруженных оно было вполне сопоставимо с окружением под Харьковом в мае 1942 года. Однако Жуков взял для сравнения именно Харьков, указывая не только на количественную оценку масштабов возможной катастрофы, но и направление, где она произойдет – Юго-Западный фронт.